Дока-купец, равного которому не сыскать во всем Эдо, господину Тюдзээмону-аптекарю. Нынче я отправляю своего приказчика по делам в Нагасаки и, пользуясь сей благоприятной возможностью, посылаю вам письмо, а также отрез шелка Цумуги в полоску для вашей жены. Пусть сошьет из него платье на каждый день». По теперешним временам даже у нас, в Эдо, не принято рядиться в чересчур яркие одежды. Спешу осведомиться о ваших делах, питаете ли вы по-прежнему пагубное пристрастие к вину, или с этим покончено. Имейте в виду, нет ничего страшнее похмелья до процентов с денег, взятых в долг, право же. Ваш образ жизни недоступен моему разумению. В наше время для того, чтобы разбогатеть, необходимо иметь рядом человека, способного судить вас деньгами. Но вы, по легкомыслию, не желаете этого понять. Люди зачастую только кажутся умными, а на самом деле легко поддаются на обман. Все это так, однако обольщаться на сей счет тоже не следует». Вот вы, к примеру, носите кимоно из дорогого шелка тонкой выделки, поверх него накидку из черного шелкового крепа, да еще вертите в руках бамбуковую трость, хотя в ваши молодые годы она ни к чему. У кого, спрашивается, ваш щегольской вид может вызвать доверие, особенно в таком городе, как Сакай? Человеку с достатком ниже среднего — Следует держаться сообразно своему положению, прическу делать самую скромную, с гладко зачесанными на висках волосами, одеваться в простое полотняное кимоно, скажем, бледно-голубого цвета с гербом, нарисованным лаковой краской, которая облизает после первых двух или трех стирок подпоясываться поясом, подбитым ватой, носить на боку кошель из грубой кожи и пользоваться веером, протершимся на сгибах. Каждый месяц 27 и 28 числа надо непременно посещать храм, загодя купив на три медика сосновых веток и трав. Беднякам даже летом не зазорно носить кожаные таби и зимние сандалии, Словом, выглядеть нужно так, чтобы окружающие думали «этот человек весь как на ладони». Однако, чтобы втереться в доверие к богачу, одного этого мало, надобно еще сойтись с ним покороче, проведать раз-другой, когда он захворает». Постепенно в его доме к вам привыкнут, а если зайдет разговор о том, какого врача лучше пригласить, не стесняйтесь и бойко, как свой человек, подайте какой-нибудь совет, неплохо также послать больному гостиниц, скажем, рыбу, которая ему не повредит. Не забудьте и супруге его поднести какие-нибудь сладости, а дальше все пойдет своим чередом, больной поправится и непременно отблагодарит вас за заботу. Тогда вы явитесь к нему уже за тем, чтобы выразить радость по случаю его выздоровления. Постарайтесь, улучив удобный момент, оказать ему услугу, например, найти заемщика, готового взять суду под надежный залог. Так вам удастся снискать расположение не только самого богача, но и его приказчиков. После этого вы с чистой совестью сможете просить у него денег взаймы. Для первого раза возьмите небольшую сумму и верните ее точно в срок. В следующий раз попросите сумму покрупнее. Умело распорядившись этими деньгами, вы возвратите ему в конце года две трети долга, а оставшуюся часть отдавать не спешите, пусть это будет предлогом для дальнейшего знакомства». И тогда уже смело занимайте столько денег, сколько вам требуется. Пустив их на расширение своего дела, вы за короткое время сможете сколотить порядочное состояние. Главное для торговца – Иметь источник, из которого можно свободно черпать деньги, располагая скудными средствами, успеха не добьешься. Вам же явно не достает купеческой смекалки, и поэтому хозяйство ваше не только не наладится, но постепенно совсем захереет. Когда все вы от меня отвернулись, мне пришлось бежать из Сакайи, не имея денег даже на дорогу. Я выклинчил в долг небольшую сумму у менялы с улицы а соврав ему, что собираюсь тайком от отца совершить паломничество в храмы Исе, На эти деньги я кое-как добрался до Эдо, а что делать дальше неизвестно, и обратиться за помощью некому. Спустя какое-то время я решил попытать счастье в торговле шинкованной морской капустой». В то время она была здесь в диковинку, к тому же Эда — город людный, и затея моя удалась. За 4-5 лет мне удалось скопить 83. После этого я стал закупать морскую капусту в Моцумае и переключился на оптовую торговлю. Казалось, еще немного, и богатство поплывет мне в руки, но я понимал, что без больших денег ничего не достигну. И тут я прослышал об одном враче, который пользовал всяких вельмож и толстосумов. Недолго думая, я притворился больным, пригласил этого врача к себе, терпеливо принимал прописанное им лекарство, а потом в знак благодарности вместо одного бу, полагавшегося ему за услуги, поднес целых пять рё и сверх того послал ему шелковой ваты, бочонок Саке и рыбу. Сноска. Бу. Золотая монета прямоугольной формы достоинством в четверть рё. Получив столь щедрое вознаграждение, врач повсюду растрезвонил, будто денег у меня немерено. После этого все вокруг стали относиться ко мне с доверием, и торговцы отпускали мне в долг все, что я пожелаю». «Выбрав подходящий случай, я рассказал врачу, что нуждаюсь в средствах для расширения дела, и он согласился выступить за меня поручителем. С его помощью я получил суду в размере пятисот золотых кобанов». С тех пор дела мои пошли в гору, и теперь, по прошествии 24 с лишним лет, я располагаю состоянием в 9 тысяч ре, не считая недвижимости и прочего имущества. Это выяснилось в начале нынешнего года, когда я проводил у себя переучет. В нашем мире без денег состояние не наживешь, эту истину и вам полезно усвоить. Вообще говоря, Эдо для торговца — наиблагодатнейшее место. Было бы хорошо, если бы вы прислали сюда своих сыновей, пока они еще не приобрели дурных привычек. Если мальчишки неохоче до да чужого добра, я обещаю, что лет через десять они вернутся к вам, имея по три сотни рен брата Разумеется, можно заработать и больше, но это уже зависит от них самих. У здешних торговцев в обычаи держаться скромно. Вот я, к примеру, хоть и имею состояние в десять тысяч ре, всегда хожу в баню один, без прислуги, и сам несу банный халат, намотав его на шею. Жена моя не гнушается собственноручно подавать завтрак и ужин всей многочисленной прислуги». Казалось бы, не хозяйское это дело, но если каждый станет накладывать себе еды сколько захочет, за год убыток составит не менее пятидесяти. От того, что жена два раза в день поработает черпаком, руки у нее не замораются, и теми же руками она сможет потом вожечь благовоние на домашней божнице. «А что толку, если ваша супруга напялит на себя парадную накидку и усядется посреди комнаты, чванливо прищурив глаза? Сколько бы она ни строила из себя благородную особу, свои ноги-тяпки ей не переделать, они все равно выдают ее деревенское происхождение. Поистине, нет на свете ничего горше безденежья». И лживость, и подобострастие, и вообще все пороки проистекают от бедности. Говорят, всяк в нашем мире наполовину мошенник. Вы же, судя по всему, и того более. Такая жизнь недостойна мужчины. Подумайте хотя бы о детях и возьмитесь наконец-то за ум. Мацумаэя Гандаю «Писано в Эдо восьмого месяца девятого дня».